Соловей Будимирович. Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота океан-море, Широко раздолье по всей земле, Глубоки темны омуты днепровские. Из-под дуба было дубо сырого, Из-под вяза, вяза с-под Из-под кустышка до да с-под ракитова, С-под березоньки до да с-под кудрявая, Из-под камешка да из-под белого. Выходила, выбегала мадни прарика, Пала устьем в море, море черное. Из-за моря моря черного, Зато за того лукоморья зелёного, Ото славно города, от веденца, По той матушке да под Днепре реке, Как не чёрны тученьки затучили, Как ни синие облачки задёргали. Выбегали, выгребали тридцать кораблей, Тридцать кораблей, да всё червлёный их, А один кораблик наперед бежит, Наперед бежит, да как сокол летит. Хорошо корабли изукрашены, Хорошо корабли изнаряжены, А сокол-кораблик получше всех. Высокошенько головушка приподнята, Но с корма сведены по-туриному Широкий бока по звериному — хорошо наш кораблик изукрашен всем. Вместо очей было вставлено по дорогому камню по яхонту. Вместо бровей было врощено по заморскому черному соболю. Вместо усов было воткнуто два булатные острые ножичка. Вместо ушей было вдергано два горностаюшка зимние. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Вместо гривы было прибивано две лисицы бурностые заморские. Вместо хвоста повешено два медведя белые заморские. Хорошо наш кораблик изукрашен всем. Тонкие парусы были, дорогой камки, дорогой комочки хрущатые. Толстые снасти канаты, семи шелков, острые якори были булатные, а колечки у якурей серебряные. Еще лапочки были золоченные. Хорошо наш кораблик изукрашен всем». Среди того сокола-кораблика чердачок стоит, зеленый, муравленный, Потолок подернут рытым бархатом, стены крыты, обиты черным соболем, Изнавешены лисицами, куницами, дорогими соболями заморскими. В чердаке беседочки сидельные». На беседочках сидит купав молодец, Молодой Соловей, сын Будимирович, Со своей государыней, саматушкой, С молодой Ульяной Васильевной. А вокруг сидит его дружинушка, До трехсот молодцов переборных, У всех платье одето с курла цукна, Кушаками подпоясаны шелковыми — На головках шляпочки пуховые, А на ножках сапожки зелен-софьян, На сапожках пряжечки серебряные, А подбиты гвоздочками золоченными. Молодой соловей сын Будимирович, В селышки играет воеровчатая, Струнку ко натягивает, Наигрыш по голосу налаживает. Позвончатым звончатым похаживает, Игры-сыгрыши ведет от царя города, А другие ведет от иерусалима И все малые припевки За синя моря, за синя моря Веденецкого, За того лукоморья зеленого, Звеселяет родитель-матушку Молодую Ульяну Васильевну. Спотешает дружину хоробрую. Как встает тут соловей собеседушки, По кораблику по соколу похаживает, Желтыми кудерками потряхивает, Говорит сам таковы слова. «Гой, если вы гости, корабельщики, И вы все целовальники, любимые, Вы послушайте-ка, братца, большего, делайте ко дело повеленное». «Подымайте все парусы хрущатые, побегайте ко славному Кокиеву, к ласковому князю Ковладимиру». Они слушали братца Большего, делали дело повеленное, «Подымали все парусы хрущатые, побегали ко славному Кокиеву, к ласковому князю Ковладимиру». Говорит Соловей сын Будимирович. Кой вы, братцы, гости, корабельщики, и вы все, целовальники любимые, вы берите-ка щупалы железные, щупалы железные, долгомерные, щупайте, кого во славном в осеннем море, меряйте лудья подводные, чтобы нам молодцам проехать. Они делали дело повеленное, брали щупалы железные, долгомерные. Щупали во славном басине море, лудья подводные проехали. Говорит молодой Солобейшко, — Гой вы, братцы, гости, корабельщики, И вы все, целовальники, любимые, восставайте-ка на на верхняя, Поглядите-ка на славный на Киевград, далеко ли стоит славный Киевград? Поглядите пристань корабельную, чтобы нам, молодцам, попасть туда. Они делали дело повеленное, восставали нореина верхняя, говорят сами таковы слова. Ай ты, млад соловей, сын Будимирович, недалеко стоит славный Киевград, и видать уже пристань корабельную. Скоро ехали. Проехали под Киевград, забегали во пристань корабельную, острые якори, метали в Днепру реку. Говорит опять соловешко. Гой вы, братцы, гости, корабельщики, и вы все целовальники любимые. Вы мечите-ка три сходеньки на крут бережок. Первую сходеньку мечите залученую другу сходеньку мечите серебряную третью сходеньку мечите повалужаную доберите да ка подарочков умильных дорогих соболей куниц до да лисиц да и матушки комочки заморские что за морские комочки узорчатые они делали дело повеленные Пометали три сходеньки на крут бережок Брали те подарочки умильные, сам берет он, гуселышки яровчиты, Да идет по сходеньке золоченной, Его матушка идет по серебряной, А хоробрая дружина по И пошел он на славный княженецкий двор, Входит прямо в гридню светлую, Крест кладет да пописаному а поклоны ведет по ученому на все на три-четыре стороны, князю-солнышку Владимиру в особину. Подает ему подарочки умильные, дорогих соболей, куниц да лисиц, а ту матушке комочку узорчатую. Молодой княгинюшке Апраксии говорит сам такое слово. «Принимайте худые подарочки». А на злате серебре не погневаться. Князю солнышку дары полюбилися, А княгинюшке того. Развернула комочку, дивуется, На плечах головушка качается, Что комочка, то двуличневая, В красном золоте не согнется, В чистом серебре не сломится. Жимчугом кругом изнасажена, Да недорого столько злато серебро, Сколько дороги узоры заморские. Все то хитрости на них царя города, Все то мудрости иерусалима А все замыслы Соловья Будемирова. Воспроговорит говорит княгинюшка Апраксия. Ай, ты, солнышко, князь столь Киевский. Ты умей-ка чистить, добра молодца, Ты умей-ка его и пожаловать. Воспроговорит князь Стольнокиевский, Гой ты, душечка, удалый добрый молодец, Ты не царь ли какой, не царевич ли, Не король ли какой, королевич ли? За твои за подарочки умильные Как тебя чистить, чем жаловать? город ли тебе надо с пригородками? а ли села тебе надо с приселками, а ли надо бесчетной золотой казны? Отвечает Соловей Будимирович, гоеси ты, князь столь на киевский, как ни царья, ни царевич я, ни король, ни королевич я, как торговый я гость за синя моря, ото славного города от веденца, молодой Соловей сын будимирович и не надо городов мне с пригородками и не надо мне сел со приселками и не надо бесчетной золотой казны у меня и своей есть и долюби Гой, и си ты соловей сын будимирович так зачем же ты побывал сюда не торгом ли торговать на съезд ко мне а ли приехал так на житье пожить Ответ держит млад-цоловейшко, — не торгом торговать на съезд к тебе. Я приехал так, на житье пожить, за твоей за лаской княженецкую. Бласлови мне, князь, слово вымолвить. Ты позволь мне, местечко-малешечко, где построить, где поставить бы три терема, — говорит ему князь Стольнокиевский. А ты стройся-ка на горке конной, Где женки да бабы пироги пекут, Где малые ребятки калачи продают, Калачи продают, барышничают. Как уж горько-то конная мне не люба, Где женки да бабы пироги пекут, Где малые ребятки калачи продают, Калачи продают, барышничают. Уж ты дай-ка местечко мне подле себя, У своей государь-племянницы Молодой забавы путятишны. Во и я, государь, в зеленом саду, В вишенье да ворешенье. И возговорит Владимир таково слово: За твои, за подарки великие, За твои, за речи учливые, Ты бери себе место, где прилюбиться В зеленом хоть саду возобавенном, «В вишенье да ворешенье!» «Благодарствуешь, князь Тольнокиевский, На твоей почестке княженецкой!» Скоро тут Соловей поворот держал, Приходил ко дружинушке хороброй. Воспроговорил да таковые слова. «Гоевы, братцы, дружинушка хоробрая, Вы послушайте ко братца, большего, Делайте-ка дело повеленное!» Скидывайте кафтаны с курлат сукна, Надевайте кожанцы рабочие, Разувайте сапожки зелен софьян, Обувайте лапоцы липовые. Берите-ка топорики булатные, Подите во забавен во зеленый сад, Поставьте мне в вишенье в орешенье К утру свету три златоверхи их. Что верхи бы со верхами Совивались да соплеталися. Молодая забава путятишна наверхи бы на те огляделася. Нам самим бы с утра туда жить пойти. Они слушали братца большего, делали дело повеленное, скидывали кафтанцы с курла цукна, надевали кожанцы рабочие. Разували сапожки зелен софьян, Обували лапу липовые, Брали до топорики булатные, Скоро шли они в забавен зелен сад. С полдня вечера до полуночи Будто дятлы в дерево пощелкивали, А к полуночи поспели все три терема. Что верхи, то со верхами совеваются, Совеваются да соплетаются. В теремах трое сенечек снарядных. Первые сенечки решетчатые, Другие сенечки стекольчатые, Третьи сенечки красно-золото, А вокруг поставлен булатный тын, Посередочке гостинный двор. К утру свету туда и жить пошли. Зазвонили ранок заутренне. Ото сна забава пробуждалася. Поглядела в окошечко косящатое Во хороший свой возеленый сад, В вишенье да ворешенье. Счудовалася забава, Сдивовалася. Во хорошем воея зеленом саду «Что стоят три терема, золотоверхие «Во четвертых стоит гостенный двор», — говорила забава дочь путятишна. «Что за чудо теперь мне счудилося? За ночь пиво вино воспрокурилося? Ай вы, нянюшки мои да мамушки! Ай вы, красные сенные девушки! Вы подите-ка, поглядите-ка!» Как вечер-то стоял мой зеленый сад, Как стоял он вечер пустым-пусто, А теперечко стоит густым-густо. Три построена в нем терема злато во В четвертых построен гостинный двор. Отвечают ей нянюшки-мамушки, Я красные сенные девушки, Ай ты, матушка-забавушка путятишна! Изволька сама сходить, посмотреть. Твое счастье к тебе ведь на двор пришло. Скоро тут забава наряжается. Обувала башмачки на босу ногу, надевала накидничек на одно плечо, подвязалась платочком шелковым, Брала за руку любезную подручницу. По крылечику спущалась пулигошенько, По дороженьке бежала поскорешенько, в хороший свой во зеленый сад Вишенье да Как у первого терема послушала, У тех сенечек у решетчатых, В то им тереме да стучит, бренчит, Стучит, бренчит, щелчит, молчит. Тут лежит Соловьева золота казна, Золота казна бесчетная. У другого терема послушала, У тех сенечек у стекольчатых. В этом тереме шепотком говорят, Тут старушечка Богу молится, За любимое чадо умаливает, За младаго соловья Будимирова. Как у третьего терема послушала, У тех сенечек узолоченных. В этом тереме вогутки гудят, Вогуселки играют, наигрывают, Пляшут, скачут, поют, прикокуивают. Соловьева тут дружинушка хоробрая, А и сам Соловей сын Будимирович. Говорит забава дочь путятишна. Ай же ты, любезная подручница! А зайдем-ка мы, вытерем с тобой. Заходили они, все незолученые, Отворяли, вотерем двери на пяту. А и больно тут забава испужалася, Чудо в тереме ей показалось. Солнце на небе, солнце и в тереме. Месяц на небе, месяц и в тереме, Звезды на небе, звезды и в тереме, Зори на небе, зори и в тереме, А и вся красота поднебесная. В одном ли углу, говорят, гуторят, Во другом ли поют, в угудки гудят? В гуселке играет фозвончатая, На середке идут смехи, Скок да пляс, А и всякие утехи несказанные. Испужалась забава, Перепалася, Подломились ее ноженьки резвые. Молодой Соловейко догадлив был, Побросал гуселки звончатые, Подхватил красную девицу за белые ручки. Становил ее на ножки, поклонился, девицу поздравствовал. — Ай, здравствуешь, забавушка путятишна, молодая княженецкая племянница. Поклонилась забава понизешенько, говорила сама да поскорешенько. — Ай ты, душечка, заезжи, добрый молодец, ты ли молодец, холост? Не женин есть, а и я краснодевица на выданье. Говорит соловей сын Будимирович: "Всем ты девица мне в любовь пришла, тем лишь девица мне не прилюбилась, что сама себя девица просватала". Как тут девица прослезилась, судивичи госты су великого. Поскорешенька поворот держит, поворот держит, домой бежит. А сам душечка соловей, сын Будимирвич, во сердцах то на то не осердился. Как идет он поскорешенько, поскорешенько идет скорым-скоро князю солнышку, большим сватом. Князю солнышку низко кланяется, говорит сам таковы слова. «Гой, если ты, князь Стольнокиевский, как зашел я к тебе доклад держать? Бласлови мне, князь, слово вымолвить!» Говорит ему князь Стольнокиевский. «Гой, если ты, млад Соловейшко, а какой ты зашел мне доклад держать? Я такой-то зашел доклад держать, что о добром деле, о сватовстве». Есть, любимая, у тебя племянница, А нельзя ли за меня ее замуж отдать? Как тут правили они, рукобитице! Как просватал князь Тольнокиевский Ту любимую свою племянницу За млада соловьяда будимирова Будемирова! Как пошел у них почестен пир, А честным пирком... И за свадебку. Приходил тут душечка добрый молодец, Соловеюшка, сын Будимирович, брал ее красную девицу за белые ручки, и пошли они с девицей в церковь Божию. Золотыми перстнями обручались, золотыми венцами повенчались. Как завеяло, Пошла тут поветерь. По той славной Поднепре реке Молодой соловей сын Будимирович, скоро с князем солнышком прощается. На сокол кораблик свой сбирается с молодой забавушкой путятишной, со своей сородной матушкой, со своей дружинушкой хороброй. Сам по соколу-кораблику похаживает, Желтыми кудерками потряхивает, Говорит да таковы слова. Гой, если вы, гости-корабельщики, И вы все целовальники любимые, Вы послушайте ко братца большего, Делайте-ка дело повеленное, Вы снимайте сходеньки с обережка, Подымайте якори булатные, Распускайте парусы хрущатые, Поезжайте-ка за славное Синё море Ко тому лукоморью зеленому давославную землю веденецкую. Они сделали дело повеленное, Брали сходеньки со бережка, Поднимали якори булатные, Распускали парусы хрущатые, Выбегают, выгребают тридцать кораблей, Впереди всех бежит сокол-корабль По той матушке по Днепрерике Да ко славному, к морю. Глубоки, темны омты днепровские, Широко раздолье по всей земле. Глубота Глубота океан море, высота, высота поднебесная.